Глава тридцать седьмая. «Усыновлю его и выращу в непримиримой ненависти к своему народу», — продолжал я. «Воспитаю, а потом сделаю великим истребителем морелюдов. Все лучше, чем ребенок моей дуры жены». «Порой ты пугаешь меня, Грэм», — Фридрих покачал головой. «Вообще существует ли что-то, способное смягчить твою жестокость дракона? Когда встречу свою истину и обрету семейное счастье, я криво ухмыльнулся и потрогал свой шрам» но мне это точно не грозит, друг мой». «А как же Амара? Я думала, она твоя истинная. В постели так очень на то похоже. что касается остального», — помолчал. «Не знаю. После того, как избавлюсь от Виолы, я точно не женюсь сразу. Даже на Амаре». Мне вдруг вспомнилось то видение, которое наслал на меня коварный Дейган, когда рядом с ним плавала девушка с длинными волосами. Я не видел ее лица и лишь отдаленно увидел ее фигуру а потом было полное наслаждение ночь в постели с Амарой. И все таки видение было, как сон, и немного, как чудо. Хотя я столько повидал всего в жизни, что меня, кажется, уже ничем не удивишь. Это все шуточки Дейгана. Мой дракон вздумал немного поморочить мне голову и намекнуть, что мне необходимо озаботиться поиском истины и заключением с ней драконьего союза. Похоже, Амара в этом качестве его все таки не устраивает. Очень вовремя. Сначала мне нужно заделать Виоле ребенка и избавиться от нее, а потом уже думать о чем-то более возвышенном. После выхода из комы что-то со слабоумной не так, а мне никак не хватает времени, чтобы сесть и спокойно рассудить, что. Врачеватель предупредил, что после такой травмы возможны сильные перемены в поведении, но чтоб настолько. Ничего, отлавлю, русальчонка, и вплотную займусь своей дурацкой женушкой. Пришла пора наконец-то избавиться от раздражающего присутствия, Это безмозглые пустышки. «Пустышка ли?» — Вкрадчиво поинтересовался внутренний голос. Как Виола разобралась с Мэрдоком, который приставал к служанкам? Так яростно и вдохновенно била его ремнем, не могу не признать, что это было завораживающее зрелище. Нет, поначалу я решил, что жонушка снова выкидывает свои шуточки и напала на беззащитного слугу. Только Мэрдок оказался никаким не беззащитным. А с каким восторгом на Виолу смотрели работницы хлопковой фермы? как ей хлопали. Она стала для них заступницей и хозяйкой, которая реально позаботилась о них и отомстила за грязные домогательства. Этот случай не вязался с образом легкомысленной особы, которой плевать на слуг. И все же, поразмыслив немного, я пришел к выводу, что произошло все спонтанно. Случайно сработало на положительный образ Виолы перед работницами. Вот только интересно, они действительно жаловались о Маре на извращенца, а она ничего не предприняла. Или это была наглая ложь с их стороны? В последнее время из-за занятости я мало занимался делами поместья, полностью доверившись своей любовнице, которая сразу показала себя грамотным управленцем и прекрасной хозяйкой. Может быть, и зря. Зря. Надо хорошенько посмотреть бухгалтерские книги и отчеты управляющего за последние месяцы. Я уже велел Седану доставить бухгалтерские книги в свой кабинет. Я, конечно, всегда просматривала их, но в последние месяцы мельком, бегло. Надо глянуть внимательнее. Вот только когда, если с этими допросами и чёртовым сольчонком даже перекусить нет времени? Впрочем, сейчас нас с Бабингом наконец-то ждал долгожданный обед. Молодой лакей Трипс принёс большое блюдо, накрытое сверху сверкающим круглым клошем. Руки юноши чуть-чуть подрагивали, да и вообще для лакея, который должен демонстрировать полную невозмутимость, он вёл себя слишком взволнованно. Но я старался быть к нему снисходительнее. Это был сын одного моего солдата, погибшего от нападения акулы полгода назад. Эта трагическая гибель не была связана со службой, однако большая семья осталась без кормильца. Я пристроил на работу всех. Этого парня хотел взять к себе на корабль, как его отца, но у него оказалась морская болезнь, так что пришлось взять его в дом. Непривычный к такой работе парнишка пугался и путался, но я решил дать ему шанс, освоиться со временем, куда денется. Ваш обед, адмирал Фрейзер, и капитан Бабинг, заикаясь от волнения, сказал лакей и поднял клош. Ньорд, забери меня в пучины морские. Что это такое? прошептал Бабинг. Фавероль, полагаю, отозвался я, задумчиво рассматривая содержимое блюдо. Но ее же не едят. Слишком жесткое сухое мясо. Кажется, твой повар решил над нами пошутить. Рейпсу, унеси это недоразумение, и, пожалуйста, принеси нормальный большой говяжий стейк», — взмолился несчастный Бабинг. Парень побледнел и залепетал. «Простите, господа. Господин Фрейзер, простите, пожалуйста. Я подумал, что это и есть ваш обед. Я сейчас унесу, я мигом». Он схватил несчастное блюдо, намереваясь бежать, но я остановил его. «Погоди, я хочу попробовать». «Ты с ума сошел, Грэм? Это ж фаверолька». Ее даже бедняки не едят. Испугался Бабинг. Капитан был еще тем гурманом, в отличие от меня, и я предпочитал простую и вкусную пищу. Если мой повар решил приготовить фавероль, то у меня нет причин ему не доверять. За годы странствия по морям я чего только не пробовал, начиная от змеи и кончая ядовитой рыбой фугу. Какой-то там фавероль у меня не испугать. К тому же, признай, Бабинг, выглядит аппетитно. А пахнет и того лучше. Усмехнулся я. Румяная фавероль с золотистой поджаристой корочкой возлежала в окружении ярко-алых томатов и сочной зелени, распространяя потрясающий аромат. Окружочек лимона сбоку придавал ей особый шарм. Что-что, а трусом мой друг не был, поэтому вскоре мы уже пробовали новое блюдо моего повара.